В пассажирской кабине находились четверо – Девитаев, Сергеев и два его молчаливых помощника. Один в гражданском костюме, другой военный, в чине подполковника артиллерии. В полете Сергей Павлович сидел рядом с Михаилом. О ФАУ он не расспрашивал, а больше интересовался подробностями дерзкого побега из немецкого плена. По всему было видно, что смелость и отвага советских военнопленных при захвате немецкого бомбардировщика а также во время полета в расположение советских войск произвели на него огромное впечатление. Менее чем через час советский транспортник совершил посадку на том самом аэродроме, с которого Михаил взлетел на захваченном Хейнкеле. Сложные чувства овладели им, когда он шел к выходу. Спрыгнув с последней ступеньки трапа на бетонку, он сделал несколько шагов и невольно остановился. В этот день Девитаев впервые оказался на острове Узэдом не в полосатой робе бесправного узника, а прибыл сюда гражданином страны-победительницы. Он удивленно огляделся по сторонам. Необычность пейзажа заключалась в том, что самолетные стоянки пустовали ни многочисленных бомбардировщиков, ни дежуривших в готовности номер один мессеров с фокерами, ни обслуживающего персонала в черных комбинезонах. Вместо всего этого кругом зияли бомбовые воронки, валялись обломки металлических ящиков-контейнеров, на дальних стоянках чернели остовы двух сгоревших самолетов, а у леса торчала контрольная вышка с выбитыми стеклами и почерневшим от пожара углом. Картина неживого аэродрома поражала. Ранее здесь кипела жизнь, а теперь не было ни одной живой души. Лишь на краю широкого бетонного перрона Куда подрулил Ли-2, их ожидали несколько встречающих в форме сотрудников НКВД. Двое из них направились на встречу прилетевшим. Старший в звании майора окинул прибывших цепким взглядом и сразу понял, кто есть кто. «Майор Золотов», — представился он Сергееву, кивнув в сторону Девятаева, предупредил. «Мы должны встретить заключенного и контролировать каждый его шаг, пока он будет находиться на территории бывшего ракетного центра Пенеменды». Они пошли бы вы к едной матери со своим контролем, внезапно вспылил Сергеев. Теперь я тут за все отвечаю. Вон с моих глаз! Девитаев опешил от такого обращения с офицерами всесильного НКВД. Идемте, Михаил, похлопал по плечу Сергей Павлович. Работы много, а времени у нас мало. Мне удалось вас выцепить всего на трое суток.